Глава двадцать пятая. Отцы и дети. В ту же ночь экстравагантная воровка по кличке Нимфа ограбила еще один ювелирный магазин сети «Золотая подкова». Газетчики так ухватились за эту историю, будто в городе больше ничего не происходило. Фотороботы и плохого качества фотографии таинственной преступницы пестрели на первых полосах всех крупных газет. В новостях постоянно передавали свидетельства редких очевидцев ограблений, нечеткие записи камер слежения и истеричные интервью Родиона Романова. Ксения Воропаева вошла в школу в тот момент, когда очередные его жалобы изливались с экрана телевизора, висящего в вестибюле. Рядом с экраном стояла и слушала несколько школьников, а Глоя Тимофеевна следила за новостями со своего рабочего места, облокатившись на стойку. Из спортзала шумный в атагой высыпали баскетболисты. Они еще были в форме, в ярких майках и такого же цвета трусах до колен. Арсений Попов шумно стучал мечом об пол, остальные громко голдели. "Это что за табор?" воскликнула Аглая Тимофеевна. "А переодеваться не надо? Потные, как кони. У нас в раздевалке полы моют", спокойно сообщил Игорь Лужецкий. "Просили подождать пару минут". Ксения подала гардеробщице свой плащ и пакет. В это время Аркадий Кривоносов на цыпочках подошел к ней сзади и вдруг положил руки на плечи девушки. Ксения вздрогнула и обернулась. «Не бойся, киса, я не причиню тебе вреда», — развязно произнес Аркадий. «Чего?» — не поняла Ксения. «Ты у нас новенькая, а у меня все не хватало времени познакомиться с тобой поближе». «Может, исправим эту оплошность?» «Вот еще!» — Ксения отодвинулась от него подальше. «Все бегаешь за этим Легостаевым!» — презрительно скривился Аркадий. «Уверена, что именно он тебе нужен? У нас в классе есть люди подостойнее этого неудачника!» Ксения прищурилась. «Ты не про себя ли?» «А хоть бы и так!» Он взял ее за руку. Ксения попыталась вырваться, но он держал ее крепко. «Отпусти, если не хочешь неприятности», — тихо произнесла она. «Наша киса умеет показывать зубки», — Аркадий громко хохотнул. «Взгляните-ка на нее, строит из себя недотрогу». «Оставь ее в покое», — сказал Игорь. «Заткнись, я сам буду решать, что мне делать». «Слушай, Кривоносов», — оскорбленно начал Игорь. — Повторяю, — едва сдерживаясь от негодования, сказала Ксения. — Убери от меня свои руки, если не хочешь неприятностей. — А может, я хочу неприятностей? — нагло заявил Кривоносов. «Ну, — но и что ты мне сделаешь? — Ты сам напросился. В руке девушки с щелчком раскрылось блестящее лезвие складного ножа. Кривоносов испуганно замер. Опешили все баскетболисты, аглая Глая Тимофеевна тихонько ахнула. Ксения оттянула резинку его спортивных шорт и одним движением перерезала ее. Шорты свалились на пол. Весь вестибюль грохнул от хохота. Аркадий отскочил от девушки как ошпаренный. С раскрасневшимся лицом он подхватил свои шорты и натянул их чуть не до подмышек. Ксения убрала нож так же быстро, как достала. «Ну-ну!» — раздалось у нее за спиной. Нелли Олеговна возникла, казалось, из ниоткуда. Только что ее не было, и вот уже она здесь. «Не прячь нож, малолетняя преступница!» Она схватила Ксению за руку и резко вывернула ее. Затем выхватила нож и подняла повыше. «Хорошо же ты ведешь себя в новой школе. А еще дочь прокурора. Но не думай, что это сойдет тебе с рук, мерзавка!» Банальным наказанием ты не отделаешься. Я вызову в школу твоего отца. Кривоносов попытался незаметно скрыться. «Тогда уж и его держите», — сказала вдруг Аглая Тимофеевна. «Он все это начал, а теперь хочет улепетнуть». Казакова догнала Аркадия и схватила за плечо. «Стоять! Ты тоже не уйдешь от ответа. Сейчас же оба в мой кабинет». Павел Васильевич Воропаев прибыл в школу первым. Он с обеспокоенным лицом вошел в кабинет зауча и замер на пороге. Ксения сидела на диванчике у стены, Аркадий все еще в разрезанных шортах расположился в другом углу дивана. Оба были мрачнее тучи. Нелли Олеговна восседала за своим столом с видом судьи на громком процессе. Нож Ксении лежал прямо перед заучем. «Ксю, ты в порядке?» — выдохнул Павел Васильевич. Он перевел взгляд на Казакову. «Что вы наговорили мне по телефону? Я решил, что что-то случилось с моей дочерью». «Случилось!» — кивнула зауч. «Вот!» — она подвинула к нему нож. «Это принадлежит вашей Ксении?» Прокурор растерянно уставился на него. «Господи!» — пробормотал он. «Я понятия не имел». «Откуда у тебя нож?» «Купила», — еле слышно произнесла Ксения. «Но зачем?» «Вот именно это я и хотела узнать», — ехидно произнесла Анелли Олеговна. «Зачем ваша дочь носит с собой нож? Она что, боится чего-то? Или считает, что ее тут окружают одни преступники?» но если учесть недавнее нападение на школу», — проговорил Воропаев, «и то, что вашего учителя отравили прямо в столовой, Но это не дает ей права. Я с этим разберусь. Вы уж разберитесь. Я не позволю, чтобы каждая соплячка... Выбирайте выражение, уважаемое. Ледяным тоном перебил ее пол Васильевич. Я никому не позволю оскорблять своего ребенка. Нелли Олеговна осеклась. В этот момент дверь кабинета распахнулась, вошел Эдуард Владленович Кривоносов. Пола его черного пальто взметнулись в стороны. Он был очень зол и едва сдерживал себя. «Что он опять натворил?» — гаркнул отец Кривоносова. Аркадий встал с дивана и с виноватым видом подошел к отцу. «У нас произошел небольшой инцидент», — начала Казакова. «Меня вызвали с важного совещания», — рявкнул Эдуард Владленович. «Мне плевать на то, что у вас тут случилось. Скажите мне одно, кто все начал? Он?» Эдуард кивнул на Аркадия. «Или она!» — показал он на Ксению. «По правде сказать начал ваш сын», — сказала Зауч. Но Эдуард молча развернулся и вдруг с силой ударил сына по щеке. Аркадий не удержался на ногах и упал на диван. Ксения в ужасе уставилась на него. Казакова замерла с открытым ртом. Воропаев просто окаменел. Аркадий медленно поднялся, держась за щеку. Он был очень бледен, нижняя губа предательски тряслась. Ксения вдруг поняла, что он с трудом сдерживается, чтобы не заплакать. Внезапно ей стало его безумно жалко. «Эдуард», — тихо произнес Павел Васильевич, — «ты считаешь, что это было лучшим решением проблемы?» «Со своими проблемами я разбираюсь кардинальным образом», — хмуро бросил Кривоносов. Он развернулся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Ксения мягко дотронулась до плеча Аркадия. Он нервно вздрогнул. «Ты в порядке?» — прошептова она. «В полном», — горько сказал парень и выбежал вслед за отцом. «Нам тоже пора», — сказал Павел Васильевич. «Пойдем, Ксю, нам предстоит серьезный разговор». Он взял со стола складной нож и сунул его в карман плаща. Затем попрощался с Нелли Олеговной, и они с Ксенией вышли в коридор. «Поверить не могу», — произнес отец. «Ты? И вдруг с ножом? О чем ты вообще думала?» Ксения виновато почесала затылок. «Он у меня уже давно, вообще-то». Павел Васильевич вытращил глаза. «И я часто ношу его с собой», — продолжила Ксения. «Ну, там, карандаш подточить». Мне кажется, или у меня и впрямь все уши в лапше. а я не хотела ничего дурного. Он начал приставать ко мне и становился все настойчивее. Пришлось его припугнуть. А вместе с ним и еще половину школы. Так вышло. Зато он сразу от меня отстал. На улицу они вышли молча. На скамейке у крыльца грелась на солнышке Светлана Романова. Она проводила их заинтересованным взглядом. Уже когда они подходили к машине, Павел Васильевич произнес, — Мне отрадно, что ты можешь постоять за себя, Ксю, но в следующий раз постарайся делать это без применения оружия. Любой конфликт можно разрешить, не применяя силу. Ну, не знаю, некоторые люди просто не понимают слов. Теперь пришла очередь Павла Васильевича чесать затылок. — Ты права, — наконец вздохнул он. Это неправильно, не педагогично Я должен тебя переубедить, ведь это мой родительский долг. Но, черт побери, ты права. Некоторые индивидуумы понимают только грубую силу. Ладно, он шутливо приобнял ее за талию. Постарайся в следующий раз хотя бы не делать это на виду у Зауча. «Я тебя люблю», — рассмеялась Ксения. «На стоянке...» В паре метров от них остановилась небольшая легковая машина вишневого цвета. Людмила Афанасьевна вылезла из нее, держа в руках целую кипу свернутых трубочкой географических карт. Затем попыталась ногой захлопнуть дверь, покачнулась и едва не упала на дорогу. Карты веером разлетелись по стоянке. В последний момент Павел Васильевич успел подхватить женщину. «Боже!» — воскликнула учительница. «Я так неуклюжа! Спасибо вам!» Они встретились взглядом. Отец Ксении вдруг удивленно охнул. Людмила Афанасьевна тоже переменилась в лице. «Павел?» — выдохнула она. «Людмила?» Ксения озадаченно на них уставилась. «Вы что, знакомы?» — спросила она. Мужчина и женщина вдруг покраснели до корней волос. Отец отвел глаза в сторону. Людмила Афанасьевна начала собирать раскатившиеся по асфальту карты. И оба молчали. «Он ударил меня», — хмуро проговорил Аркадий, переодеваясь в раздевалке спортзала. «Врезал порожа на глазах у всех». «Твой папаша настоящий зверь», — выдохнул Арсений Попов. «Ему лучше не попадаться под горячую руку». Аркадий резко захлопнул шкафчик, и украдкой смахнул слезу. «Он ненавидит меня», — горько сказал он. «Я всю жизнь только и стараюсь, чтобы он обратил на меня внимание, а ему просто плевать. Он не любит ни меня, ни маму. Вся его жизнь посвящена этой проклятой корпорации». Он зашнуровал кроссовки и стал ожесточенно запихивать форму в спортивную сумку. «Иногда я мечтаю, чтобы он исчез», — продолжал он чтобы его вообще не было. Может, тогда моя жизнь изменится к лучшему». «Что ты такое говоришь?» — ужаснулся Арсений. «Он все-таки твой отец. И что? Что мне с того? У других отцы как отцы, а у меня жалкая тень, какое-то подобие. Я чаще вижу его по телевизору, чем дома. Моя мать пристрастилась к красному вину, она скоро совсем сопьется от его равнодушия, а его ничто не трогает». Парни вышли из раздевалки и направились к выходу. В вестибюле их ждал Фредерик Ашер, управляющий Экстрополиса. Видимо, он приехал в школу вместе с Эдуардом Владленовичем. Ашер имел титул барона, передававшийся в его семье с незапамятных времен. Он выглядел лет на семьдесят, но всегда был одет с иголочки и носил при себе элегантную трость. Глаза у него были... Точно стеклянные шарики. «А где отец?» — спросил его Аркадий. «Он уже уехал», — дружески улыбнулся старик, «но попросил меня отвезти тебя домой». Аркадий повернулся к Арсению. «О, видишь?» Попов укоризненно покачал головой, но остался на крыльце школы, а Аркадий и Ашер вышли на стоянку и сели в машину барона. Тут Попов заметил Светлану Романову и с наглой ухмылочкой двинулся к ней. Девушка лениво приоткрыла глаза и сказала, «Даже не думай». Арсений с обескураженным видом развернулся и пошел обратно. Тем временем личный шофер Ашера завел двигатель. «Не расстраивайся так», — барон потрепал Аркадия по плечу. «Все будет хорошо». «Я в этом не уверен», — хмуро произнес Кривоносов. «Мой отец презирает меня, а я презираю его». «Расслабься, Аркадий, и просто живи своей жизнью. Не обращай внимания на отца. У тебя впереди замечательное будущее, обеспеченная жизнь, учеба в престижном университете, а потом, когда-нибудь, весь бизнес твоего отца достанется тебе». Водянистые глаза старика недобро блеснули. Ведь Эдуард не будет жить вечно.